Глава 24. Врача в шато не было. Ближайший лекарь жил в городе почти в 3 часах пути. Прибежавшая на крик экономка отправила кого-то из работников за помощью, а ещё двоим приказала отнести сеньёра в постель. Старик хрипло и натужно дышал, моргал, но из уголка рта сбегала полоска слюны, а одна рука висела словно чужая. Я растерялась. В глазах стояли слёзы, я абсолютно не знала, что делать. К счастью, знала экономка Синьора Барнс приказала подать из кухни целую бутылку королевского лекаря, и приоткрыв дядешке Аделису рот, приказала вливать в него столовой ложкой волшебное вино. Сама же экономка быстро раздела синьора Портелла до нательной рубахи и принялась энергично растирать его от ушей до пят. Да ещё и работников позвала, чтобы парни своими здоровенными руками тёрли хозяину ноги, разгоняя кровь. Неизвестно, что помогло: вино, массаж или всё вместе, но постепенно тело старого винодела расслабилось, и он задышал ровнее. Тогда экономка выпрямилась, утёрла пот и сказала мне: "Кажется, у сеньора случился удар. Всё, что могли мы сделали. Теперь только лекаря ждать". Я утёрла слёзы и ощутила внезапно острую вину. Казалось, что с таким трудом выстроенный новый мир зашатался, ведь дядешка Аделис был его центром. Не надо плакать, Юрина. Похлопала меня по руке синьора Барнс. Лекарь обязательно поможет. А пока принимайте хозяйство. Пора лозы на зиму укрывать. Ещё неделя другая, и холодный вечер поднимется. Я утёрла слёзы и вспомнила, о чём они с дядешкой говорили за завтраком. Да, я пойду, неуверенно произнесла и, стиснув руки, вышла из дядешкиной комнаты. На площадке перед шато уже собрались работники, помятые, утомлённые ночным весельем, но готовые выполнять необходимую работу. Я обратилась к ним и в нескольких словах рассказала о нездоровье сеньора Портела. Пока не привезут лекаря, сеньор будет отдыхать в своей комнате, а нам с вами нельзя терять время. Скоро подуют холодные ветры. Нужно укрыть лозы, обвязать яблони, сделать хохлы для роз. В общем, вы всё сами знаете. Солома приготовлена, завязки тоже приступаем. Притихшие работники не возражали. Я провела остаток дня за работой на винограднике, а уже вечером, в сгустившихся сумерках, к шато подъехал экипаж. Из него вывалился крепенький мужчина в зелёной мантии и, постоя вы причитая о неудобствах долгой дороги, начал подпрыгивать на месте и растирать руки. Синьор Лекар, как хорошо, что вы здесь! Экономка вылетела из дома и торопливо присела в книксене. Не торопите, синьора, недовольным голосом отозвался гость. Сначала мне нужно выпить подогретого вина. Я совсем продрог. И от пирога с мясом или сыром я не откажусь. Знаете ведь пословицу: если лекарь сыт, и больному легче. Мужчина поднял палец, подчёркивая важность своего высказывания, и неспешно в развалочку двинулся к дороге. Я видела всю сцену, потому что уже отпустила работников и шла к дому, в первую минуту возмутилась поведением лекаря, но потом остановила себя. Мужчина действительно проделал долгий путь и устал. Пусть лучше он поест, согреется и поможет дядеушке, чем сумеет. Поэтому вошла в дом и первым делом направилась в свою комнату умыться и переодеться. Через полчаса пришла в столовую и поздоровалась с гостем. Синьор Бартолло, представился он. Рад знакомству, синьорина Я представилась, извинилась за опоздание и тоже перекусила пирогом и травяным отваром. Закончив трапезу, доктор долго мыл руки горячей водой, потом приказал слуге нести вслед его саквояж и уточнил, где больной. Я готов к осмотру. Мы с Мартой проводили доктора Бартолок пациенту. Дядишка Адальсон не спал, но его рот кривился в болезненной гримасе, а глаза слезились. Так, так, так. Лекарь вынул из саквояжа палочки цвета слоновой кости и принялся осматривать больного, тыкая ими в разные части тела и задавая вопросы. Начало, сидай, говорите, и разскревился. Е молчит? Виной массаж это хорошо. Примерно полчаса лекарь изучал больного, а потом вынес вердикт. Итак, это был лёгкий удар. Мера принята вовремя. Состояние больного можно улучшить диетой, лекарством и массажем. Нельзя волноваться, нервничать и напрягаться. Можно сидеть в тепле, пить волшебное вино и говорить исключительно о хорошем. После этого синьор Бартолло выписал микстуру, порошки и диету, рекомендовал непременные прогулки и лишь самый лёгкий труд. Что-то простое, синьорина: писать письма, плести корзины, вязать. Вашему дядешке нужно разрабатывать руку и речь. Больше говорить, ещё лучше петь. Я всё внимательно выслушала и даже записала. Чувствовала себя бесконечно виноватой и не собиралась терять дядешку Аделиса не сейчас. После лекаря устроили на ночлег, предложили ещё немного перекусить, а я уселась рядом с сеньором Портелом, чтобы накормить его жидкой кашей, обтереть влажным полотном и напоить вином. Дядешка пристально смотрел на всё, порывался что-то сказать, но я ласково его остановила, Набирайте силу, дядешка Аделис. Вам очень нужны. Мне нужны